Скорпион, — отвечает тот, — такс, а жена под каким знаком родилась? Мужик чешет в затылке. Точно не знаю, но, скорее всего, под знаком «не влезай, убьет». Из практики астролога. Надо сказать, что прогнозы астрологов не так уж безобидны, как это может показаться. Впечатлительному человеку они создают своеобразную психологическую программу, которую тот подсознательно пытается осуществить. К примеру, опытный водитель даже в сложной дорожной ситуации едет как бы на автомате. и легко выбирается из заторов. Но, прочитав в гороскопе, что в этот день его ждут большие неприятности на дорогах, он зацикливается на этом, и накопленный с годами автоматизм блокируется. Ожидание аварии вызывает стрессовую реакцию, сбивающую с адекватных действий, и прогноз астролога, Сбывается. Другой человек, родившийся под этим же знаком зодиака и знать не знающий о том, что звезды предсказывают аварию, благополучно доезжает до цели, несмотря на еще более сложную дорожную обстановку. Не так давно новосибирскими учеными был проведен любопытный эксперимент над двумя группами добровольцев. Первые не имели информации о неблагоприятных астрологических прогнозах и чувствовали себя прекрасно. Участники эксперимента из второй группы были ознакомлены с так называемыми неблагоприятными днями. В эти дни они-то и жаловались на недомогание. Как отметили ученые, в этих недомоганиях повинны не небесные козни, а психологический фактор, оказывающий на больных и мнительных людей существенное влияние. И именно поэтому, считают исследователи, резко возрастает количество вызовов скорой помощи. в дни, которые астрологи отмечают как неблагоприятные. Астрология и Великие Ты веришь в гороскопы? Мне вот не везет. Я же под знаком льва родился, а ты? Не везет? Я вообще родился под знаком «Уступи дорогу» из разговора друзей. Не следует доверять ни в малейшей степени халдеям и их предсказаниям и утверждениям о жизни человека, основанным на дате его рождения. Древнегреческий математик и астроном Эвдокс около 370 года до н.э. Сторонники астрологии для поддержания веры в научность своих занятий часто указывают, что этой науке не чурались и великие ученые. Чаще других при этом упоминают Кеплера и Галилея. Что касается Иоганна Кеплера, то он действительно составлял гороскопы для влиятельных лиц. Наделал он это только для заработка, о чем сам неоднократно писал в своих трудах. Так известно его высказывание. «Конечно, эта астрология — глупая дочка, но, боже мой, куда бы делась ее мать, высокомудрая астрономия, если бы у нее не было глупенькой дочки. Свет ведь еще гораздо глупее, и до такой степени, что для пользы своей старой разумной матери глупая дочь должна болтать и лгать. И жалование математиков так ничтожно,